Часть 3. Кровавые следы. Лок, вот и не думала извиняться, даже когда я начала прижимать бок стенки в нашем офисе после того, как мисс Манро отбыла домой на вечернем автобусе. Вот Джордж, что было на него совершенно не похоже, вдруг решил размять ноги, пошёл провожать мисс Манро и затерялся где-то по пути на автобусную остановку, которая находилась в 100 шагах от нашего дома. Что происходит, чёрт побери? Бушевала я. Меня всего три дня дома не было, и вот вам, пожалуйста. Аллок вот делал вид, что перебирает бумаги на своем столе. Я обратила внимание на то, что все они были теперь сколоты скрепками, и на них появились разноцветные стикеры. Не глядя на меня, Аллок вот ответил: Я думал, ты обрадуешься, ведь это была твоя идея, а взять в штат помощницу, а не полноценного нового агента. Я потрясённо посмотрела на Локвуда. Так значит, это была моя идея взять на работу эту девушку. Ну, знаешь, я говорил тебе, что нам нужен ещё один человек. Я говорил тебе, что мы собираемся нанять ещё кого-нибудь. Говорил, говорил. И дождался, когда меня не будет в городе, чтобы провернуть это. Не совсем так. Простое стечение обстоятельств. Разумеется, я не планировал нанимать кого-то, когда тебя не будет в городе. Просто в последние дни было затишье с работой. У меня появилась возможность заняться этим вопросом, и я решил устроить несколько интервью с кандидатами на новую должность. Он на секунду поднял на меня глаза и даже попытался улыбнуться. Между прочим, с твоим отъездом это тоже было связано. Без тебя мы вдвоём с Джорджем не смогли бы справиться с работой. Без тебя мы как без рук. Ой, не надо. И что? Эта ассистентка вдруг вот так и возникла, не откуда? Выпрыгнула как чёрта с табуретки. Ну это целая история. Мне даже объявление не пришлось давать. Просто я совершенно случайно наткнулся на двух знакомых агентов из Ротвело, и они посоветовали мне взять Холли. Она всего лишь на прошлой неделе уволилась от них. Я разыскал её, и она оказалась просто на худкой. Поэтому, значит, она для тебя уже Холли, перебила я его. А когда ты меня взял на работу, Я несколько месяцев оставался для тебя просто мисс Карлайл. До этого лок вот в основном бубнил себе под нос, но теперь поднял голову и посмотрел мне в глаза. Это тоже благодаря тебе. За последний год рядом с тобой я научился вести себя не так официально. А сейчас просто стараюсь помочь Холли освоиться на новом месте. Видела, кивнула я. Вы с чёрчём так помогали ей освоиться на новом месте, что едва не тыкали носами в её серьги. Тут меня осенила неожиданная мысль, и я спросила: "Вы вечере показывали? Ну как это было во время моего интервью? А другие предметы? Как тогда, когда хотели проверить, как я их чувствую? Вы устроили мне тогда серьёзный экзамен?" Лёк вот осторожно вздохнул, побарабанил по столу своими длинными нервными пальцами. Но если честно, то нет, признался он. Но дело видишь ли, в видев левтом, что мы не собираемся использовать Холли как агента оперативника. Она наша ассистентка, секретарь, понимаешь? Её задача работать здесь, в офисе. Разумеется, я задал ей несколько вопросов, она заполнила анкету, и этого мне было достаточно. Вот как. Замечательно, нужно полагать, у неё анкета. Весьма впечатляюще. И что же она умеет делать? Но она проработала в агентстве несколько лет, дослужилась до должности одной из помощниц самого Стива Ротвала, так что Холли очень квалифицированная секретарша. Некоторый парапсихологический дар у нее тоже есть, не такой большой, как у нас, разумеется, но она может помогать и в оперативной работе, если потребуется. А еще она знакома со многими влиятельными людьми, что для нас тоже будет не лишним. Лок вот прокашлялся. и откинулся на спинку своего потертого кожаного кресла. Обычно при этом из кресла вылетала облочка пыли, но сейчас этого не случилось. Короче говоря, Люси, я считаю, что нам повезло за получить такую ассистентку, как Холли. Она почистила твое кресло, заметила я. Ты говоришь так, будто это плохо. Да, одной из основных обязанностей Холли будет содержать в порядке дом и планировать нашу работу. Если хочешь знать, то первое, что она сделала, выйдя на работу в понедельник, засучила рукава, надела передник и принялась наводить порядок. Мы чурчюм глазом своим не поверили. Он перехватил мой взгляд и вскинул вверх руки. Что? Разве это плохо? Ещё одна забота с наших плеч долой. Да какая. Кстати, Холли купила для нас новый пылесос, отличный. Помнишь, мы давно уж и ругали свой старый и всё мечтали забросить его на чердак? И забросили. Что? Значит, она и в моей спальне уже побывала. Это совершенно неважно. Лок вот внезапно вновь очень заинтересовался своим письменным столом, торопливо потянулся за какой-то бумажкой. Алюси, боюсь, мне сейчас некогда. Я должен прочитать вот это. Понимаешь, Депик только что прислал новые инструкции, очень важные. Необходимо срочно ответить на них. Холли просила, чтобы я опустил письмо с ответом в почтовый ящик не позднее 5. Он серьёзно, даже на прислонно посмотрел на меня. Я знаю, Люси, всё произошло так неожиданно, но отнесись к появлению Холли с пониманием. Она здесь для того, чтобы помогать нам. Ты агент, а она ассистентка. Она будет делать то, что мы попросим, и жить нам станет легче. Всё наладится. Я глубоко вздохнула. Хотелось бы надеяться. В общем-то нам действительно нужна помощница, и жизнь действительно может стать для нас проще. Но, спасибо, Люси. Теперь Локвуд улыбнулся уже по-настоящему, а того улыбки мои опасения растаяли, а мои придирки стали казаться слишком злыми и мелочными. Поверь мне, добавил он, все будет хорошо. Я уверен. Вскоре в Асхолле станет и не разлива да. для того, чтобы произвести на мужскую часть нашего агентства самое лучшее впечатление, много времени новой ассистентке не понадобилось. По словам локвода, видевшего документы Холли, ей было почти восемнадцать, но со своими обязанностями она справлялась так умело и уверенно, словно была намного старше. Она приезжала на Портленд Роу каждое утро ровно в девять тридцать и открывала дверь дома своим ключом. К тому времени Когда через час или около того мы просыпались и были готовы позавтракать, все следы ужина, который был у нас в три часа ночи после работы, были убраны. Рабочие пояса уже висели на своих крючках под железной лестницей, цепи смазаны, рабочие сумки до заправлены необходимым количеством соли и железных опилок. Кухня сияла чистотой, стол был накрыт, на блюде уже дымились горячие тосты. Самой Холли Манро во время нашего завтрака на кухне не было. К этому времени она всегда дипломатично уходила вниз, в офис. Тем самым она давала нам время и возможность окончательно проснуться и прийти в себя. Благодаря этому Холли счастливо избегла опасности нечаянно увидеть Форча без штанов. В свой класс Холли начала показывать с самого первого дня своей работы. Накануне у нас было трудное задание, Поэтому все мы были не в лучшем состоянии. Кафля и почёсываясь, мы у Грюма приплелись в офис, где застали мисс Манро, начищающей рыцарские латы, стоявшие рядом с рабочим столом Луквуда. Она была такой свежей, милой, такой утипути, что дала бы 100 очков вперёд любому плюшевому зайчику. Доброе утро, прошептала она, увидев нас. Я для всех приготовила чай. На подносе стояли три кружки с чаем, и в каждой из них он был разным. Один с молоком, именно такой, какой люблю я. Второй крепкий, красно-коричневый, как любит Локвуд. Третий для Джорджа, по цвету и консистенции похожий на влажную землю из разрытой могилы. Иными словами, чай был чудесный. Мы взяли свои кружки. Холли Манро взяла в руки лист бумаги с несколькими написанными на нём аккуратным почерком строчками. Утро было довольно напряжённым, сказала она. Пять новых вызовов. Пять. Душорч застонал. Я вздохнула. Блоквуд взъерошил свои непослушные волосы. Ну давай, сказал он. Оглашай. Начни с самого плохого. Наша ассистентка улыбнулась и кокетливо заправила запахушей на раковину шумчивце ухо, выбившуюся прядь волос. На самом деле ничего страшного. сказала Анна. Любопытный гость в Бентлгрине выглядит попоезд зарытым в мостовую, но при этом с приличной скоростью движется по римской дороге, волоча за своими плечами тень в виде плаща. Эка не видал, буркнул Чорч. Он кажется закопанным, потому что передвигается на уровне ушедшей под землю древней дороги. Ещё один римский легионер. Что-то в последнее время их становится всё больше. Мисс Манро кивнула и продолжила. Затем странный стук в подвале у мясника. Ещё четыре светящихся жёлтых шара, кружащихся возле дома в Диквеле, и наконец две похожие на паутину леди, которых видели в парке Виктория. Когда к ним кто-нибудь приближается, они исчезают, растаяв в воздухе. Каменщики, сказала я. Холодные девы, огни это, наверное, дымки. Повисло угромное молчание. Пропал Уикент. поде тоже наконец-то чорж. Ну, легионер это ещё куда ни шло, сказал Локвуд, катая в ладонях кружку с чаем. Но всё остальное скука смертельная. Эти призраки не опасны, они только раздражают. Все они первого типа, и до него ты едва дотягиваешь. Жалко время на них тратить. Вот поэтому Лучизарна объявила не Сманру. Я все их отклонила, кроме легионеров Бэтналгрин. Его я записала на четверг на будущей неделе. Мы торопило уставились на нее. Отклонила? – переспросил Локвот. Именно. Вы и так набрали слишком много работы. Вам нужно беречь силы для настоящих дел. Каменщика может утихомирить сам мясник, пусть повисит у себя в подвале по чти размарина и дело с концом. Дымкие холодные дела болтаются не в домах, а на улице, поэтому на них можно просто наплевать. А клиентов не беспокойтесь. Я разослала им типовые инструкции, в которых говорится, как изгнать подобных призраков. А теперь, может быть, вы расскажете мне, пока пьёте чай, о том, что у вас было прошлой ночью? Мы ей рассказали, а Анна, присев к столу, занесла заметки в наш рабочий журнал. Затем распечатала наши накладные и пошла на улицу отправлять их. А мы всё это время продолжали сидеть в сладкой полудрёме. Вернувшись Холли приняла ещё несколько звонков по телефону, поговорила с нашими потенциальными клиентами, договорилась о встречах, в том числе назначила пару на вечер. Всё это она проделала быстро, чётко, с блеском. Прошло всего несколько дней, и мы почувствовали, что жить нам действительно становится легче. Как и обещала Холли, она избавила нас от пустяковых дел, которые легко можно решить с помощью соля. лаванды и оберегов. У меня Локвуда и Джорджу стали выпадать свободные от работы ночи, а на расследование мы все чаще выходили теперь втроем, а не по одиночке. Это впечатляло, и я делала все возможное, чтобы оценить по достоинству заслуги Холли. Я старалась, правда. Мисс Манро практически никогда не допускала ошибок и во многих отношениях была само совершенство. У нее были идеальные манеры. Внешний вид тоже. Она всегда сидела только с прямой спиной, слегка отведя назад тонкие плечи, и спокойно смотрела вокруг огромными блестящими карими глазами. Ее черные, как ворона во крыло, волосы всегда были чистыми, пышными, безукоризненными, а пальцы изящными, тонкими, и под их покрытыми лаком ногтями не было и намека на вьетовую самогильную глину. Она умела одеваться и всегда выглядела элегантней. Её чисто отмытая кожа была гладкой и блестела, как полированный кофейно-коричневый мрамор. Одним словом, холли была настолько безупречной, что заставляла любого чётко осознавать, насколько он далёк от идеала. Вся холли, с головы до ног, казалась гладкой, чистенькой и блестящей, как зеркало, отражавшее несовершенства окружающих. Я старалась вести себя с ней очень вежливо. хотя бы просто потому, что очень вежливо обращалась со мной и сама в холле. Она со всеми вела себя спокойно и доброжелательно. Это было еще одной ее привычкой, такой же, как наводить порядок в офисе или пылесосить маски на стенах в холле, такой же, как привычка тщательно чистить зубы по вечерам или мыть с мылом за ушами. У каждого из нас есть свои таланты. У нее вот такие. Наши отношения. сводились в основном к кучин вежливым маленьким стычкам, в которых педантичность Холли сталкивалась с моими более свободными житейскими привычками. Вот типичный образец такого диалога. Холли, сладенько моргая ресницами. Люси, привет. Прости, что беспокою. Я знаю, как много ты работаешь. Я, отрываясь от последнего номера подлинных явлений призраков. Прошлой ночью я легла спать в 4. Привет, Холли. Холли Я на минутку, только спросить. Мне снять твою одежду, которая висит на верёвке в кладовой? Я как раз сейчас там прибираюсь. Я, улыбаясь. Нет, нет, спасибо. Всё в порядке. Я сама её как-нибудь сниму. Холли, ослепительно улыбаясь. Хорошо. Только я заказала новые полки для кладовой. Их должны привезти и повесить сегодня, и я не хочу, чтобы твою одежду хватали рабочие. Если хочешь, я сниму её и сложу. Мне это совсем не трудно. Я. Не беспокойся. Я уже большая девочка и сама могу сложить свои трусики, правда? Я всё сделаю сама. Чуть поче. Холли. Отлично. Полки привезут минут через 20, просто чтобы ты знала. Я, нервно смеясь. Ох, ладно. Сейчас пойду сниму. Холли. Огромное спасибо. Я. Не за что, тебе спасибо. Во время подобных стычек Лок вот Эдвард находились, как правило, где-то поблизости, добродушно улыбаясь, словно два папочки с трубками в зубах, наблюдающие за вознёй своих малышей в песочнице. Мне казалось, что я даже вижу, как они молча поздравляют друг друга с тем, как ловко выкручивается из любых ситуаций их новая ассистентка. И она выкручивалась в конце концов каждый раз. Это было лишь делом времени. Единственным, кто не разделял общих восторгав по поводу нашей новой ассистентки, был череп в банке. Холле было известно о его существовании. Она довольно часто смахивала пыль вокруг банки, но при этом ей не сказали, что это призрак третьего типа и что он может общаться со мной. Так вот, наш Череп её не взлюбил. Когда Холле заходила утром в офис, он каждый раз закатывал глаза и раздувал щёки за серебряным стеклом банки. Именно так он приветствовал нашу ассистентку. Несколько раз я наблюдала, как призрак за спиной Холли строит ей шутки, поверьте мне, действительно шутки. Роши. А когда она оборачивалась, загадорчицки мне подмигивал. Что с тобой? пробурчала я, в очередной раз заметив это. За окном было позднее утро, а передо мной на рабочем столе стояла миска с мюсли. Ты должен сидеть тише мыши. Забыл, что ли, Напомнить тебе правило. Минимум явлений, никаких злобных лиц и абсолютно никаких разговоров. Призрак сделал обиженное лицо. А я и не говорил ничего. Разве не так? Ты что, вот это называешь разговором? Или это? Он показал мне целую галерею гримас, одна страшнее другой. Я прикрыла глаза рукой, в которую у меня была ложка. Ты прекратишь или нет? У меня от твоих рож молока в миске скиснет. Короче говоря, кончай дурачиться в моем присутствии, или запрут тебя в кладовую. Я с новыми силами налегла на мёрзле. Ты пойми, Череп, Холли Манрот теперь одна из нашей команды, и ты должен относиться к ней с уважением. То есть как ты? Ухмыльнулось мне зеленое лицо. Сегодня в рту у призрака красовались два ряда зубов, которые чередовались с провалами, от чего его челюсти напоминали сломанную застежку молнию. У меня нет проблем с Хольдой, ответила я, поднося карту полную ложку. Да что вы говорите, королева фуфлагонка. Уф, на что я сам когда-то любил заливать, но чтобы так? Ты же терпеть ее не можешь. Я невольно покраснела, но взяла себя в руки и сказала: "Ну, возможно, я слегка не точно сказала насчет проблем. Возможно, она слишком любит покомандовать, но любит покомандовать здесь ни при чем." Я же видел, как ты смотришь ей в спину. В твоих глазах вот такими буквами написано, как тебе хотелось бы прошпилить её к стенке своей рапирой. Ничего подобного. Ты поришь сейчас не сусветную чушь, как обычно, кстати. Я вернулась к своему завтраку, но мои мюсли почему-то вдруг стали совершенно безвкусными. А у тебя-то самого какие проблемы с ней? спросила я. Она не обращает на меня внимания, хочет, чтобы я пропал. Как и все мы. Что дальше? Ей в принципе не нравятся призраки. С ними, по ее мнению, слишком много хлопот. Ты видела, что она сделала там, внизу, с коллекции вещей, с которых выно собирали во время своих расследований. Часть предметов выбросила, часть положила в банки и заперла на железные замки. Похоже, она стремится все держать в кулаке. Кто знает, может сюда вследуют включить и Э. Локвуда, и Сквайра. И, возможно, это одна из причин, по которой ты чувствуешь себя несчастной. Что? Угадал? И череп одарил меня своей жуткой ухмылкой. Полнейшая чушь, сказала я. Ну, конечно, чушь. Всё, что сказал череп, как всегда было ложью, выдумкой и обманом. Этот призрак постоянно пытается мутить воду в нашем доме. А я всегда была очень вежлива с Холли. Разве не так? Так. Я очень старалась. Да, у Холли была прекрасная фигура. Да, у неё роскошные волосы. Да, она такая стройная, словно за всю жизнь не съела ни одного лишнего пончика. Но мне-то какое до этого дело? Нет, меня всё это ни капельки не волнует. И не такая уж она идеальная, эта ваша Холли. Если хорошенько присмотреться, можно пошлою заметить, что у неё, например, бёдра ширковаты. Но я и присматриваться к ней не стану. Очень нужно. А вообще-то говоря, И времени на это у меня тоже нет, ведь я агент, оперативница. У меня есть вещи по важнее, чем думать о толщении холленых бёдер. Но всё же аппетит у меня совершенно пропал, и вскоре я вышла из-за стола. Я отправилась в спортивный зал поупражняться с рапирой, чтобы, как говорится, выпустить лишний пар, и принялась отрабатывать удары на бедной Эсмеральде. Но вскоре в арке, которая вела в спортивный зал, появилась наша новая ассистентка. Привет, Люси. Привет, Холли, ответила я, не прекращая крушить вокруг манекена, размахивая рапирой и поднимая кроссовками облачка насыпавшегося на пол талька. Моя спортивная фуфайка промокла от пота. Сейчас я выполняла упражнение на время 10 минут безостановочной работы рапирой. Между прочим, превосходное упражнение. Лучшего я, пожалуй, и не знаю. Господи, как ты вспотела, сказала Холли Манро. Сама она была в своём обычном синем платье-сарафане и белоснежной футболке, и на всём этом, разумеется, не было заметно ни единой складочки. И сама Холли была свеженькой, будто и не успела к этому времени проработать несколько часов в офисе. Знаешь, я сегодня утром звонила своим старым знакомым из Ротволла, и они навели меня на великолепную клиентку. Мне и звать чепела. Я остановилась, сделала шаг назад от манекена, Смахнула прилипшие к лицу пряди волос и спросила: "Ну и? Ну поэтому и решила тебя отвлечь. Она приедет к нам завтра утром, очень спешит с нами встретиться". Она рассказала суть дела. "Нет, сказала ли, что это вопрос жизни и смерти. В её доме происходит что-то страшное. обо всём остальном узнаем завтра в 10, когда она приедет". "Хорошо". Я остановила раскачивающийся на цепи манекен. но продолжала ходить вокруг него на носках, тренировалась сохранять равновесие. Ты придёшь? Я сделала несколько выпадов, целясь кончиком рапиры в потрёпанный старый чепец Эсмеральды. А куда я денусь? Я здесь живу. Ну да, конечно. Просто я подумала, может быть, 10 слишком рано для тебя. Ничего. Я к этому времени уже всегда на ногах. Разве ты не знаешь, Знаю, ты на ногах, но не всегда бываешь одета. Боюсь, нашей клиентке не очень понравится, если ты придёшь побеседовать с этой леди в своей бесформенной старой серой пижаме. Здесь Холли деликатно хохотнула. Очевидно, её рассмешила мысль о моей пижаме. Не беспокойся, Холли, сказала я. Никаких проблем. Ни с пижамой, ни вообще. Я сделала выпад и проткнула рапирой шею Эсмеральды. От удара манекен качнулся до да так резко, что я выпустила рапиру, и она осталась в эсмеральде. Я остановилась и опустила руки, наблюдая, как она раскачивается. О, хорошо, что я не призрак, заметила Холли Манро. Короткий всплеск звонкого смеха, лёгкое дуновение духов, и она исчезла.